Глава 27. В своей спальне в Карлтон-отеле Джордж Бевен укладывал свои вещи. Правильнее говоря, он начал укладываться, но в последние 20 минут сидел на краю кровати, вглядываясь в будущее, которое становилось все мрачнее по мере того, как он углублялся в него. За последние два дня отгонять эти мрачные мысли становилось все труднее и труднее. Теперь... Предоткрытым сундуком он дал волю своему чувству. Сундук напоминал ему о том, что он собирается в одиночестве отправиться в опустевший свет. Скоро он будет на борту парохода, и каждый оборот машины будет уносить его все дальше и дальше от места, где вечно будет находиться его сердце. Были моменты, когда муки его становились почти физическими. Казалось невероятным, что еще три недели назад он был счастливым человеком, Одиноким, быть может, но не так болезненно одиноким, как теперь. Что теперь оставалось для него? Всякий успех, который он будет иметь, будет лишь бледным повторением других успехов, которые он имел. Конечно, он будет продолжать работать, но... Звонок телефона вернул его к действительности. Он поднялся, бормоча проклятия. Наверное, кто-нибудь опять вызывает из театра. Они делали это все время, с того момента, как он объявил о своем намерении отправиться в Америку с субботним пароходом. — Алло, — сказал он усталым голосом. — Это Джордж? — спросил голос. Это звучало дружески, но все женские голоса звучат так по телефону. — Это Джордж, — ответил он. — Кто говорит? — Вы не узнаете моего голоса? — Нет. — Вы скоро его узнаете. Я большая болтунья. — Это Билли. — Нет, это не Билли. — Ведь с вами и говорит женщина, Джордж. — Билли тоже женщина. — Просмотрите список ваших женских друзей, и вы найдете меня. — Я не имею друзей среди женщин. — Нет? — Нет. — Это нехорошо. — Почему? — Вы сказали мне в саду две ночи тому назад, что смотрите на меня, как на товарища. Джордж порывисто присел. — Это... это вы... Он запнулся. — Этого не может быть. Мод, Как вы догадливы, Джордж. Я хотела кое о чем спросить вас. Во-первых, любите ли вы масло? Джордж заморгал глазами. Это не был сон. Он только что ударился коленом о телефонный столик, и боль была весьма чувствительна. — Масло? — спросил он. — Что значит? — Если вы даже не знаете, что значит масло, то все, я думаю, в порядке. — Сколько вы весите, Джордж? Около 180 фунтов. Я не понимаю. А сколько вы весили в это время в прошлом году? Думаю, столько же. Я всегда вешу почти одинаково. Как чудесно, Джордж. Да? Это очень важно. Были ли вы когда-нибудь во Флориде? Я был там однажды зимою. Знаете ли вы рыбу, которую называют помпану? Да. Расскажите мне о ней. — Что вас интересует? — Это просто рыба. Ее едят. — Я знаю. Расскажите поподробнее. — Здесь нет подробностей. Ее просто едят. Голос на другом конце провода одобрительно замурлыкал. Я никогда не слыхала ничего великолепнее. Последний человек, который рассказывал мне о Помпано, впал в лирику относительно приправы из петрушки и топленого масла. — Ну, хорошо, это так. Теперь еще один важный пункт. Как насчет обоев? Джордж прижал свободную руку к колбу. Разговор нервировал его. — Я не понял, — сказал он. — Не поняли чего? — Я думаю, я не совсем уяснил, что вы сказали. Мне показалось, что вы спросили насчет обоев. — Да, именно об обоях почему нет? — Но, — сказал Джордж слабо, — это не имеет никакого смысла. — Нет, имеет. Я думаю, насчет обоев для вашего логовища. Моего логовища? Вашего логовища. Вы должны иметь логовище. Где же вы думаете работать, если не будете иметь его? Я думаю, что обои травянистого цвета будут самыми подходящими. И, конечно, у вас будет много картин и книг. И моя фотографическая карточка. Я специально снимусь. Затем там будет рояль для вашей работы и два или три действительно удобных кресла. И это будет почти все, не правда ли? — Алло, — сказал Джордж. — Почему вы говорите алло? — Я забыл, что я в Лондоне. — Я должен был сказать, вы, вы здесь? — Да, я здесь. — Хорошо. Но что все это значит? — Что, что значит? — Все, что вы сказали насчет масла, помпана, обоев, моего логовища и все такое. Я не понимаю. — Какой вы глупый. Я спрашивал вас, какие обои вы бы хотели иметь в вашем кабинете после того, как мы поженимся. Джордж бросил трубку. Она громко ударилась о стол. Он ощупью схватил ее. — Алло! — сказал он. — Не говорите алло, это звучит так резко. Что вы сказали только что? Я сказала не говорите алло. Нет, перед этим, перед этим вы сказали что-то относительно женитьбы. Разве мы не собираемся пожениться? Маша помолвка объявлена в Морнинг-Пост. Но, Джордж... Голос Мот присёкся. «Не говорите мне, что вы собираетесь бросить меня», сказала она трагично. «Потому что, если вы собираетесь это сделать, дайте мне знать вовремя, так как я хочу учинить иск о нарушении обещания жениться. Я только что встретила знающего в свое дело молодого человека, который мне это устроит. Он носит круглую шляпу на бекрень. Отвечайте, да или нет?» Женитесь ли вы на мне? — Но... — Но... — Как насчет... Я думаю, как насчет... Я думаю, как... На, на, насчет... — Разъясните, что вы хотите сказать. — Но другой... — с трудом выговорил Джордж. Музыкальный смех донесся к нему по проводу. — Как насчет... Как насчет него? — Да, как насчет него, — сказал Джордж. — Разве девушка не может менять своего намерения? — спросила Мод. Джордж возбужденно взвизгнул. Мот вскрикнула. «Не пойте!» — сказала она. «Вы оглушаете меня. Вы переменили ваше решение, разумеется. И вы действительно думаете... Вы действительно хотите... Я думаю, вы действительно хотите... Вы действительно думаете... Не говорите, так не связано. Мот. Что? Хотите выйти за меня замуж? Конечно, хочу. Где вы?» Я должен видеть вас. Где мы можем встретиться? Я хочу видеть вас. Ради всего святого скажите, где вы? Я хочу видеть вас. Где вы? Где вы? Я внизу. Где вы? Здесь, в Карлтоне? Здесь, в Карлтоне. Одна? Совершенно одна. Вы будете одна недолго, сказал Джордж. Он повесил трубку и бросился в соседнюю комнату, где на спинке стула висело его платье. Ребро сундука задело его колено. Ладно, сказал Джордж сундуку. Для чего ты здесь торчишь? Хотел бы я знать, кому ты нужен.